Глава шестая. Ричард Монк баловал себя бифштексом раз в неделю и по пятницам посещал ресторан Палм в Эстенде. Сегодня помимо бифштекса с картофельным пюре были заказаны оливки и мартини. В ожидании, пока поджарится мясо, он потягивал мартини, как вдруг, к своему изумлению, увидел перед собой Джека Брофи. «Ричард, не возражаете, если я присоединюсь к вам?» — О, боже, Джек, я думал, вы уже покинули Даллас. Пытался дозвониться до вас, но служащий отеля сказал мне, что вы съехали. Я просто перебрался в другой отель. — И где вы теперь? — Послушайте, Ричард, буду с вами откровенен. Мне кажется, что за мной следят. — Следят? Удивление, прозвучавшее в голосе Ричарда, было явно преувеличено. Да, двое парней. Один черный, второй белый. Ездят за мной всюду на автомобиле. Может быть, вам известно что-нибудь об этом? Вы все-таки служили в разведке и знаете, что нужно делать в подобных случаях. Человек, служивший в разведке, привычен к лжи. Так что, если я отвечу вам «нет», вы мне не поверите. Единственное, что могу сказать, подумайте, зачем мне следить за вами. В конце концов, это стоит денег, и у меня не так много служащих, чтобы можно было посылать кого-то следить за кем-то. Кусок мяса, который я сейчас заказал... — Единственная роскошь, которую я мог позволить себе раз в неделю. — Хорошо, хорошо, — успокоил его Боб. — Извините, я не хотел, чтобы вы восприняли это как обвинение, но позвольте спросить, вы случайно не знаете, кто мог бы следить за мной? — Как мне кажется, я располагаю некоторой интеллектуальной собственностью. Вы могли сказать об этом кому-нибудь, тот мог сказать об этом кому-нибудь другому, тот мог заинтересоваться и организовать за мной слежку. Джек, я даже не знаю, о чем вы говорите. Видимо, это что-то, имеющее отношение к оружию. Совершенно верно. Может быть, это слежка связана с чем-то другим? Там, в Бойсе, помощь детям. Если бы к этому времени мои дети не могли помогать себе сами, я бы уже ничем не мог им помочь. Мой финансовый менеджер регулярно посылает бывшим женам чеки, так что с этим, надеюсь, у меня все в порядке. Нет, нет, моя жизнь слишком скучна и обыденна для подобных интриг. — Джек, поверьте, никто не обращался ко мне с вопросами по поводу вас. — Ричард, сейчас мне нужно идти. Вы не возражаете? — Ну что вы, Джек, давайте встретимся через три дня в том мексиканском заведении на мейн стрит в 12.30. — Договорились, друг мой. Разумеется, Свеггер не появился в мексиканском заведении. Зато там оказались два агента ФБР, которые заметили парней из детективного агентства Джексон Барнс. Те сидели в автомобиле, припаркованном чуть дальше по улице, вооруженной камерой Никон с мощным объективом. Свеггер позвонил Ричарду, сидевшему за ресторанным столиком, извинился за то, что не сможет прийти из-за непредвиденных обстоятельств, и предложил перенести встречу. Он выждал еще три дня, после чего подстерег Монка на парковке возле ресторана «Джи еще одного знаменитого заведения в Эстенда, расположенного напротив Палм. От Мартини Ричард слегка захмелел, и его желудок был наполнен белками и углеводами. «Приятель, вы появляетесь в самые неожиданные моменты», — сказал он, явно испытывая смущение. «Наверное», — подумал Боб, — «потому что рядом нет его парней с камерой, и он не может вызвать их». «Кажется, мне удалось уйти от моих преследователей. Давайте возьмем такси и немного покатаемся». «Джек, похоже, вы слегка заблуждаетесь». Говорю вам, никто не спрашивал меня о вас, и никто за мной не следил. Но у меня есть кое-что для вас. В самом деле, у моего друга имеется винтовка, такая же, как винтовка Освальда. Карабин Манлихер Каркану, модель 38, серийный номер cv 2755, всего на 11 единиц меньше, чем номер винтовки Освальда из Терни. Прицел и крепление у нее японские, и заказана она была в магазине Клейнс, Всего за неделю до того, как Освальд заказал там же свою винтовку, в марте 1963 года. Думаю, прицел на нее устанавливал тот же самый мастер. Ближе некуда. Мой друг, состоятельный коллекционер, выложил за нее больше трех тысяч долларов. Полагаю, вам будет интересно пострелять из нее. У него даже имеется коробка оригинальных патронов 6,5. Вам, наверное, известно, как трудно их сейчас достать. Видите ли, то, как стреляет 2755, не имеет значения. Значение имеет исключительно то, как стреляет 2766. По сотне различных причин они могут стрелять совершенно по-разному. Для моей версии не имеет ни малейшего значения даже то, как стреляла в тот день винтовка Освольда. Понятно, второй стрелок, вторая винтовка, еще один манлихер Каркану. Близко, но не то. Хорошо, я скажу вам. Не знаю, почему, не знаю, кто, но, черт меня подери, знаю, как. Давайте все-таки возьмем такси и прокатимся, за мой счет. Боб взял Ричарда под руку и повел по улице. Тот не сопротивлялся. Если он работал на кого-то, ему нужно поддерживать контакт. А если Ричард просто помешанный на преступлении века, за кого себя и выдает, то ему необходимо выяснить, представляет ли новая информация какой-либо интерес. Они сели в такси, и Свеггер велел водителю поездить кругами с включенным счетчиком, пообещав заплатить, сколько бы там ни набежало. Для таксиста это стало большой удачей, поскольку в столь поздний час редко кто совершал продолжительные поездки. Автомобиль тронулся с места. «Ричард», — сказал Боб, — «я хочу услышать ваше мнение. Может быть, я сошел с ума, и это все ерунда, но, может быть, это часть разгадки». Во всяком случае, на меня сегодня, так сказать, не дошло озарение, и я еще больше уверился кое в чем. Позвольте мне... Джек, я совершенно не разбираюсь в оружии и не смогу составить мнение. Сможете, Ричард? Вы мне скажете, имеет ли смысл скрывать эту версию? Имеет ли смысл искать писателя или режиссера, чтобы облечь ее в форму книги или фильма? Я ничего в этом не смыслю, а вы смыслите. Ну ладно, Джек, я постараюсь. Ключевой вопрос звучит так. «Почему взорвалась третья пуля?» На мой взгляд, никто не дал на него верный ответ. «Самый лучший ответ — она взорвалась, потому что взорвалась. С пулями иногда такое случается. Это невозможно предсказать. При стрельбе по столь быстро движущейся цели может произойти всякое». «Каков же ваш ответ? Почему взорвалась третья пуля?» «Вы же сами сказали». Сделав свое дело, она перестала существовать, не так ли? Пуля из будущего исчезла вместе с винтовкой, стрелком и трагедией, растянувшейся на сто лет. Да, я так сказал, в этом главная суть версии. По-моему, звучит очень даже неплохо. Ричард, вы знаете, что означает «навязчивая идея»? Конечно. Я имею в виду то, что постоянно будоражит сознание и отказывается покидать его. «Понимаю, что вы имеете в виду». «Ваши слова, она перестала существовать, стали моей навязчивой идеей. Размышляя над ними, я кое-что понял. Третья пуля, та, что поразила Кеннеди, она перестала существовать». «Действительно перестала. К несчастью для комиссии Уоррена и к счастью для конспирологов всего мира». «Нет, нет, это не случайность, в том-то все и дело». Она должна была исчезнуть, поскольку ее разработали соответствующим образом. И успешность этой разработки сделала возможным заговор. Разрывная пуля, как вне шакала, с ртутью внутри, или, может быть, нет-нет, никаких взрывчатых веществ, никакой ртути, никакого глицерина, все они оставляют химические следы, обнаружить которые для судебных экспертов в 1963 году не составило бы труда. Насколько я помню, комиссия Уоррена задавала судебному эксперту из ФБР вопрос по поводу подобной возможности. Да, его звали Фрезер, и, как и все остальные, он был неправ. Я говорю о другом. Эта пуля, имевшая обычный состав, обычные металлургические и другие свойства, была разработана таким образом, что взрывалась, не оставляя никаких следов своего существования. Это поистине волшебная пуля. И все были настолько глупы, что не могли вообразить ничего подобного. Но ну, как можно заставить обычную пулю взорваться? Все дело в скорости. Ричард слушал объяснение Свеггера с изумлением и, казалось, уже начинал кое-что понимать в оружии. «Ты где находишься?» — раздался голос Ника в трубке мобильного телефона. «Прошло несколько дней». За это время Свегер еще раз встретился с Ричардом, отправил ему несколько сообщений по электронной почте с вопросом, не нашел ли тот что-нибудь похожее на его версию скорости, которую он якобы проверял, и всячески надоедал ему, стараясь не появляться в тех местах, где его могли бы сфотографировать. Я опять поменял отель, сказал Свегер, и продиктовал новый адрес. Теперь живу ближе к центру, и мне легче ловить такси. У меня кончаются наличные, скоро придется пользоваться кредитной картой. «Ладно, слушай меня внимательно», — сказал Ник. Его тон посерьезнел, в нем послышались начальственные нотки. «Я хочу, чтобы ты оставался в отеле». «Ни в коем случае не показывайся в городе. Не вынуждай меня посылать за тобой автомобиль и брать тебя под защиту. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Ради собственного благополучия». «Что случилось?» «Возможно, это не связано с нашим делом». У меня нет никаких свидетельств того, что существует какая-то опасность, но мне это не нравится. Вчера из гаража в Форт Уорте был угнан черный Dodge Charger, совершенно новый полусферические камеры сгорания, двигатель 370 лошадиных сил. Автомобиль такого же типа сбил в Балтиморе писателя. — Итак, он здесь, — сказал Свегер, — и охотится на меня. Ему сообщил либо Ричард... Либо некто, кто следит за Ричардом и знает то, что знает он. И кто бы то ни был, ему не нравится версия скорости. Видишь, Ник, вот тебе и доказательство того, что это связано с убийством Кеннеди. Ничего подобного. Это лишь доказывает то, что угнан автомобиль. Возможно, его сейчас разбирают на части в каком-нибудь автосервисе или перегоняют в гараж картели «Зета» в Ногалесе, а может быть, на нем гоняет пара пьяных отморозков с куриным кормом вместо мозгов. Примечание. З это могущественный преступный мексиканский синдикат. Конец примечания. Все эти варианты более вероятны, чем вариант угона, совершенного тем самым киллером, если он вообще существует. Спроси Джеймса Эптептона, существует он или нет. Как бы то ни было, я настаиваю на том, чтобы ты оставался в отеле. Будешь отдыхать, заказывать в номер пиццу и китайскую еду, смотреть телевизор и все такое прочее. Тем временем я сформирую оперативную группу. Хочу привлечь к этому делу «Даллас Метро» и, может быть, «Тексис Хайвей Петро», поскольку у них имеются автомобили. Мы придумаем, как использовать тебя в качестве приманки. Когда он решит, что ты в его руках, если, конечно, он существует, мы возьмем его. Думаю, ему есть что рассказать. Но, судя по всему, это профессионал. Он ничего не расскажет. Будет тянуть время в надежде, что сообщники отобьют его при первом удобном случае. Ну, не в этом году, так в следующем. Эти ребята связаны с мафией, и такова цена, которую они платят за девочек, кокаин и репутацию крутых парней. Своим присутствием здесь он уже сказал тебе все, что только мог. Перспектива десяти лет в Хансвилле и пожизненного заключения в Хагерстауне может развязать ему язык. Боб вздохнул. — Ты рассуждаешь как юрист. Все решают связи. Иногда достаточно послать сообщения, и тебе помогут. Боб, я прикажу посадить тебя в камеру, если ты будешь нести всякую чушь. Тебе придется играть по нашим правилам. Дело серьезное, и если ты будешь изображать ковбоя, это может плохо кончиться. Свегер видел, что Ник блефует. Все не так. Мертвый профессионал такой же трофей, как и живой, особенно если секретные агенты ФБР будут охотиться на него под контролем со стороны Ника. И кто бы он ни был, его личность послужила бы главным свидетельством и указала бы, каким должен стать следующий шаг. Ты даешь слово? Пожалуйста, пообещай мне, что это не затянется надолго. Это займет определенное время, поскольку необходима координация действий между ведомствами. Если ему нужен ты, он никуда не денется. Мы пока еще не нашли его. Я расставлю сети вокруг Ричарда и посмотрю, не объявится ли он. Когда он попадет к нам в руки, мы перейдем к следующему шагу. Таким образом, мне нужно время. И твое терпение, снайпера. Он клюнет на это через две секунды. Ради бога, ты... Будет поздно. Ни автомобильного движения, ни пешеходов. Завтра ночью, рядом с деле Плаза, в какой-нибудь аллее, он любит аллеи. Подготовь группу, которая сможет быстро оказаться на месте преступления. Это будет твой успех. Или твоя смерть. Этот парень переехал благопристойного человека, который не делал ничего иного, кроме как платил налоги и занимался образованием своих детей. Сломал ему в и позвоночник. Теперь посмотрим, как он проделает этот трюк с достойным соперником. Не буду обманывать тебя, Ник. Я не собираюсь сидеть в этом чертовом отеле, есть китайскую еду и в десятый раз перечитывать книги. Это не в моем характере. Я по натуре охотник. Я не могу санкционировать это, сказал Ник. Я являюсь твоим секретным агентом. Ты пожнешь все лавры. Все, разговор окончен. Я не могу дать на это согласие. Так что ты мне не поможешь в случае необходимости. В трубке раздался вздох разочарования, за которым последовали короткие гудки. Свеггер подошел к шкафу, вытащил из запасного одеяла свою дорожную сумку и достал из нее Кимбер 38 Супер из нержавеющей стали. На него оказывали умиротворяющее воздействие знакомые линии пистолета, сконструированного в 1911 году Джоном М. Браунингом с его рукояткой под углом 23 градуса, плоскими формами, плавно скользящим спуском, гениальной эргономикой в плане надежности, созданного в мире, в котором такое слово еще не знали. Его курок был взведен, иначе какой смысл иметь пистолет, если из него нельзя быстро выстрелить? Свегер знал, что девять патронов... плюс П. Винчестер весом 130 гран уже находится в магазине, а десятый в патроннике. Эти пули имели начальную скорость 400 метров в секунду и, пробив лист стекла или металла, не отклонялись от заданной траектории. Пистолет имел идеальную ширину и соотношение длин рукоятки и ствола, благодаря чему, когда он оказывался в руке, прицеливание осуществлялось естественным образом. Боб прикрепил кремню свою минималистическую скрытую кобуру, для быстрой стрельбы, позволявшую молниеносно выхватывать пистолет и под сумок с двумя магазинами затянул ремень и вложил пистолет в кобуру так, чтобы тот располагался в семи сантиметрах над бедром и плотно прилегал к телу. Пальто цвета хаки скрыло его под собой. Боб положил в карман свой счастливый доллар, состоящий из четырех монет по 25 центов, приклеенных к полоске клейкой ленты. В кармане явственно ощущалась тяжесть монет. Но когда ему нужно было выхватить пистолет, рука ударяла по ним, и под их весом пола пальто оттягивалась, облегчая процесс извлечения оружия. Затем он позвонил Ричарду и сказал, что ему необходимо встретиться с ним этим вечером в одиннадцать на скамейке возле здания техасского книгохранилища.